или объектом пристального внимания практикующих психиатров «Пусть так, но почему никто не хочет обращать внимание на то, каким необычным образом мы выбрались из сферы?» Все еще не желал сдаваться Осато. «Почему никого не интересует то, что изменились параметры поля стабильности?» «Пусть так, но почему никто не хочет обращать внимание на то, каким необычным образом мы выбрались из сферы?»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 после того, как начистил физиономии тем ребятам из службы безопасности, которые не хотели выпускать беженцев с территории исследовательского центра?» – спросил Латимир. «На следующий день во время пресс-конференции, в которой он участвовал вместе с официальными представителями «Скейлз», Юрген обвинил руководство корпорации в гибели работавших в сфере людей», – сказал Асата. «Но после этого ему ничего иного не оставалось» как уйти подполье, — заметил Хук. Я бы на его месте именно так и поступил. На какое-то время на веранде воцарилось молчание. «Карл», — обернулся Хук к Тейнеру, — «а когда ты собираешься перейти к главному вопросу?» «Что еще за главный вопрос?» Удивленно сдвинул брови Латтмир. «Мы разве еще не покончили со всеми делами?» «Не совсем», — сказал Тейнер. Поднявшись со своего места, он прошел в комнату. Оставшимся на веранде было видно, как Тейнер открывает хитроумный замок стенного сейфа. Вернулся он с двумя бумажными пакетами в руках, которые, сдвинув посуду, положил на край стола. Главных вопросов у нас два. Тейнер ладонями прижал пакеты к столу. Первый касается вот этого. Он открыл пакет меньшего размера и высыпал из него на стол мемори-чипы. На этих мемори-чипах которое вы передали мне на хранение, данные из лаборатории, в которой были созданы варианты. Я считаю, что мы поступили правильно, не придав сразу же эту информацию огласке. А в свете последних событий склонен считать, что и сейчас торопиться с этим не стоит. Пока руководство корпорации уверено, что нам известно не больше, чем остальным, мы не представляем для них особого интереса. Но если мы убедим их в обратном, то нам будет угрожать серьезная опасность. К тому же информацию, записанную на мемори-чипах, ничего не стоит объявить фальшивкой. На данном этапе я считаю риск неоправданным. Так что же нам делать с этими мемори-чипами? Угрюмо поинтересовался Вильд. Просто забыть о них? Честно говоря, я думал, что мы достанем Скейлз с помощью этих документов, сказал Латимер. И, посмотрев на остальных, добавил. Мы ведь так и не получили оговоренную плату за работу. Я и бесплатно не отказался бы сделать корпорации какую-нибудь пакость. Мстительно улыбнулся Волков. Второй вопрос касается именно оплаты, проделанной нами работы Загадочно улыбнулся Тейнер и, опрокинув второй пакет, высыпал на стол ворох кредитных карточек, на каждой из которых красовался красный треугольник с вписанными в него весами. Если о мэмори-чипах, хранившихся у Тейнера, было известно каждому, то появление кредиток оказалось полнейшей неожиданностью для всех. Все дружно подались вперёд, за исключением Хука, который остался сидеть в кресле, невозмутимо подтягивая джинс тоником. «Что это, Карл?» Взяв одну из карточек, изумлённо произнёс Стинов. «Тебе удалось заставить Скейлс расплатиться?» «Подлинную историю появления этих кредитных карточек в моем доме вам может рассказать только Хук», — лукаво улыбнулся Тейнер. «Что это значит, Хук?» — взмахнул перед носом приятеля веером из кредиток осата. «Благодарю. Сегодня очень жаркий день», — блаженно зажмурился Хук. «Кончай дурака валять, Хук!» — взвился Латимер. Хук не спеша поднялся из кресла, подошел к столу и, поставив пустой стакан, вырошил пальцем рассыпанные кредитные карточки. «Это кредитные карточки из Центрального банка сферы», — сказал он. «Когда ОМ запер нас в хранилище, я решил, что не стоит упускать такой возможности и, воспользовавшись кассовым автоматом, перебросил на готовые к оплате карточки некоторую сумму денег. Честно говоря, у меня уже тогда появились серьезные сомнения в том, что и честно расплатится с нами». Вот я решил подстраховаться». «И сколько же здесь денег?» — указал на кредит Кистинов. «Точно я не помню», — смущенно пожал плечами Хук. «Но, думаю, достаточно, чтобы считать, что корпорация всех нас взяла на пожизненное обеспечение». «Вот это да!» — произнес ошарашенный Вельд, высказав при этом все, что хотели сказать остальные. «Мы с Хуком подумали» что мы все вместе должны решить, как поступить с этими деньгами», — сказал Тейнер. «А что? Я считаю, что Скейлз от этого не обеднеет», — сказал Волков. «Черт возьми, в конце концов мы заработали эти деньги?» — воскликнул Вельт. «Согласен», — кивнул Тейнер. «Это карточки на предъявителя, но все они относятся к одной серии, так что как только Скейлз почувствует, что кто-то крадет у них деньги, они закроют серию». Поэтому нам следует одновременно обналичить все деньги, воспользовавшись банками в разных городах мира, чтобы затем перевести их на новые счета. Этим следует заняться в первую очередь. «А что потом?» – спросил Волков. «Что потом?» Тейнер внимательно посмотрел в глаза каждому из своих товарищей. После того, что им вместе довелось пережить, он готов был отдать жизнь для любого из них. И ни секунды не сомневался в том, что каждый из них поступил бы точно так же. «Дальнейшее будет зависеть от того, какое решение мы сейчас примем», — сказал Тейнер. «Ты о чем?» — прищурившись, посмотрел на него Латимер. «Об этой пластмассе?» Он с презрением швырнул на стол кредитку, которую держал в руке. «Успеем еще поделить». «Постой!» — властным жестом поднятой руки остановил его Тейнер. «Речь идет о другом». «Поскольку все мы теперь обеспеченные люди, каждый волен строить свою дальнейшую жизнь так, как пожелает. Но я хочу предложить вам новую совместную работу». Тейнер улыбнулся. «Так сказать, для души». «Эти деньги?» Тейнер положил руку на сваленные кучи на столе кредитной карточки. «Мы забираем у корпорации». «Но не забывайте, что они оплачены в том числе» и кровью тех ее работников, кто навсегда остался в сфере. У меня есть намерение прижечь кое-кому пятки. Речь, насколько я понимаю, идет о тех, кто затеял игру с вариантами, уточнил Стинов. Да, подтвердил его догадку Тейнер. И должен честно сказать, затея это может оказаться небезопасной. Судя по всему, Скейлс действовала не просто на свой страх и риск. О проекте было известно многим высокопоставленным лицам. «Но «Ну, так зато и повеселиться можно будет от души», — хохотнул Хук. «Мне эта идея нравится». «Я согласен», — подумав, кивнул Стинов. «Я вообще-то тоже пока не собираюсь уходить на пенсию», — почесав бороду, сказал Волков. «Трудно отказаться от столь заманчивого предложения», — покачал головой Вельд. «Да и компания подбирается неплохая». Улыбнувшись, поддержал его Асата. «В таком случае у меня есть тост», — поднял бокал Латимир, «за то, чтобы рухнули все стены». «Одну минуту», — остановил его Тейнер. «Если ни у кого не будет возражений, я хотел бы пригласить поработать с нами Юргена». «Тебе известно, где он находится?» — удивился Стинов. «Естественно», — улыбнулся Тейнер. «Он же мой бывший подчиненный». Признаться честно, я и помог ему скрыться после той самой пресс-конференции. Тейнер посмотрел на Хука. «Что скажешь?» «А почему ты меня спрашиваешь?» Недоумевающе поднял брови Хук. «Мне в этот раз Юрген очень даже понравился». «А в первую вашу встречу?» — поинтересовался Стинов. «Тогда у нас не было возможности поговорить по душам», — без раздумий ответил Хук. «Вот и думай после этого». Что происходит в душе человека?